Глава четвертая Из показаний японских офицеров и матросов, попавших в плен во время боя у Окочи, третьего Цусимского сражения. Когда от дозорных судов, развернутых восточнее северной оконечности Цусимы, к вице-адмиралу Като начали поступать регулярные сообщения о том, О больших кораблях, движущихся на запад, стало окончательно ясно, что он всё же успел перехватить неожиданно проворный русский конвой. Хотя точный состав его эскорта был ещё неизвестен, теперь появилась возможность проработать план предстоящего боя с учётом всех имевшихся сил. Вариантов имелось немного, но единственным сурившим хоть какой-то выигрыш Евлелась попытка связать боем со своими броненосцами и крейсерами, всебольшие русские корабли, позволив отряду в Рио заняться трансфертами и их непосредственным охранением. Причём его главной целью с самого начала должны были стать не пароходы, а тральные партии. В этом случае, учитывая плотность минных заграждений у устья Азунда, Появлялись шансы, если и не уничтожить, то хотя бы задержать конвой совместными усилиями обоих отрядов до наступления темноты, либо вынудить его укрыться на стоянки в окочи. Далее предполагалось отвести крейсера для пополнения боезапаса и бункеровки, предоставив возможность атаковать повреждённые русские корабли миноносцем Ет рядом с Какутай. То, что уцелеет, Монтау ведь добить артиллерией с рассветом. Но после короткого радиообмена со штабом морского района Мазампа от этой идеи пришлось отказаться. Состояние моря в Корейском проливе не позволяло выходить из закрытых гаваней никаким малым судам. Пришлось делать ставку на решительный артиллерийский бой, который обязательно должен был завершиться до окончания светового дня. Поскольку начиная навигация глубоко сидящих кораблей в заваленных минами водах у Цусимы без специальных лоцманов считалась с риском опасным, хоть как-то усилить ударную группировку за счёт местных сил береговой обороны возможности не имелось. Большая часть полноценных вспомогательных крейсеров в миссии со всеми истребителями осталась у Като за спиной и в данный момент охраняла стоянки транспортов с армейскими грузами в Броутоновом заливе, либо действовало в северной части Японского моря и проливе Цугару, а все остальные несли службу слишком далеко на юге, у Квель-Парта и Готских островов. И совсем недавно мобилизованных и маломальски вооруженных пароходов, что оставались в районе Цусимского пролива, еще до ухода флота к Гензану, сформировали группы охраны судоходства все они сейчас стерегли маршруты движения японских судов от берегов империи к портам в Корее и континентальном Китае через которые снабжалась армия и держала в своей позиции к югу от Цусимы туда они просто не могли успеть подойти так что используя даже их для отвлечения внимания и часть артиллерии противника не получится Взвесить все обстоятельства, который решил не отказываться от первоначальных планов навязать ржаественное скомобой на больших дистанциях в пределах 40-50 кабельных, используя превосходство в скорости хода своих крейсеров. Японский флот считался подготовленным к этому гораздо лучше. Такая тактика позволяла максимально эффективно реализовать превосходство в скорострельности главного калибра и снизить результативность 6-ти дюймовой артиллерии, немалая часть которой на японских кораблях оказывалась обречена на бездействие и захлёсткой волны, к тому же шедшей навстречу. Близко расположены к воде порты батарейных палуб, из-за нее не представлялось возможным открыть. К тому же на таких дистанциях эффективно работать могли только фугасы, а проникающиеся, Способность русских бронебойных снарядов резко снижалась. По части же фугасных боеприпасов явное и неоспоримое превосходство до сих пор сохранялось за японцами. Но ситуация сильно осложнялась отсутствием точных карт и минных заграждений у Цусима Зунда. Те, что имелись у штаба, действующие эскадры, уже сильно устарели. Поэтому при составлении боевого приказа Пришлось ограничиться предписанием: не приближаться к западному берегу Цусимы, южнее бухты Мине блeжe pét mille. Севернее её до начала крейского десанта операций мин японцы не ставили. То сценные уточнения и непрекращавшееся согласование изрядно затянулись. Только далеко после полудня боевой приказ был наконец-то доведён до командиров всех крейсеров. Все это время поддерживалась устойчивая связь по радио с базой Мазанпа и Фузаном, откуда были вызваны стоявшие на бункеровке вспомогательные крейсера Тахочи Мару, Рюхо Мару и Дзуньи Мару. Им приказали развернуть дозорную линию в непосредственной близости от Цусима Зунда для перехвата отдельных пароходов, которые, возможно, попытаются прорваться в Азаки. Самостоятельно, с началом боя, а также для наблюдения и противодействия тральным работам. В начале четвертого часа дня в многочисленных домах, встававших над горизонтом слева по курсу, с верхушек мачт удалось разглядеть пять силуэтов. Впереди шли два трехтурбных крейсера, головной с башнями в носу и корме, следом за ними... Три одинаковых больших высокобортных двухтрубных башенных корбля. Это могли быть только русские. Они явно огибали северную оконечность Цусимы, идя в западном направлении, что делало встречу с ними неизбежной. Полная боковая проекция открывшихся силуэтов позволила однозначно опознать их как богатырь, Светлану, не броненосцы типа Бородино. Дальше к берегу виднелись ещё дамы, вероятно, принадлежавшие непосредственно к конвою. Таким образом получалось, что трём японским броненосцам и одному бронепалубному крейсеру, собравшим фёрвый отряд, и трём бронепалубникам контр-адмирала Уриу, предстало вступить в бой с двумя крейсерами первого ранга и тремя новейшими русскими эскадренными броненосцами. Несмотря на неравенство в силах, Это было всё же хорошей новостью, так как Като ожидал увидеть здесь ещё и Николая с Навариным и Нохимовым. Чисто теоретически, время и возможность для объединения с цугарским отрядом у Рожесского были. Это сделало бы соотношение сил по числу кораблей совсем не в пользу японцев. Бригадов Уриу сначала стрельбой держаться в восточнее, И попытаться за дымом прорваться к конвою, он в 15.14 двинулся на пересичку курса противника, встав на юго-западный курс и дав полный ход. На такой скорости резкие короткие волны захлёстывали палубы даже броненосных крейсеров до самых башен. А на бронепалубниках вообще пришлось убрать прислугу от носовых путонгов. Но Катер рассчитывал что ближе к остравам, волна несколько уменьшится. На флагях Якума взвился тиграл. Судьба империи зависит от нас. Пусть каждый с честью выполнит свой долг. Добрання нас было около 120 кабельных, и дистанция быстро уменьшалась. Понимая, что сейчас его позиция не позволит вести прицельный огонь, Из-за стеснимого на встречу дыма и сильного забрызгивания всей оптики дальномеров и приборов наведения орудий, Като спешил быстрее сойтись на желаемую дальность, попутно оттянув своих оппонентов как можно дальше к западу. После чего было бы очень неплохо проскочить под кормой русского главного отряда, чтобы оказаться между цусимой и броненосцами, насекая их от конвоя и обогнать чтобы обойти с юга для улучшения условий собственной стрельбы. Превосходство в скорости давало шанс на успешную реализацию этого манёвра. Но вот позволит ли противник два бронепалубных крейсера первого ранга, снова державшиеся в боевой линии перед и броненосцев, вызывают ли некоторую тревогу. Они вполне могли провести охват головы японской колонны. Что уже проделывали в первом Цусимском бою. В скорости хода они как минимум не уступали японцам, а благодаря своим размерам обладали достаточной живучестью, чтобы какое-то время уверенно вести бой даже с броненосными крейсерами. Это могло серьёзно затруднить маневрирование основным силом. Такое построение противника заставило Катта подумать о выдвижении Касаги в голову свои колонны для противодействия им. Конечно, отогнать эти крейсера с суммарным водоизмещением, превосходящим его втрое, он явно не сможет, но по крайней мере, закроет с собой главную ударную силу в зоне действия Цереком, сосредоточится на первостепенных целях. Конечно, для него самого при подобной рокировке вероятность уцелеть будет где-то около нулевых значений. Но другого выхода Ката пока не видел. Стоя на верхнем мостике Якума, он сматривался в дымы и едва различимые серые силуэты на горизонте, пытаясь предугадать дальнейшие действия своего противника. Дав время уходило, и требовалось определяться с выбором. Но прежде чем было принято хоть какое-то решение, шедшие впереди броненосцы богатыри и Светлана Круто положили лево руля и очень быстро скрылись за колонной больших русских кораблей, пропав из вида. Дистанция продолжала сокращаться, но пока оставалась за предельной для ведения огня. И вдруг, в 15:36, совершенно неожиданно русские начали пристрелку, поскольку до них ещё оставалось много больше 70 кавельтовых, что было предельной величиной дальнебойности для 305-миллиметровых пушек броненосцев сначала никто не склонен был считать это реальной угрозой но ощущение относительной опасности почти сразу улетучилось парные залпы головного русского неизменно ложились в опасной близости от японской колонны причём их частота неприятно удивила русские стреляли с равными промежутками времени между залпами и, судя по всему, с равными поправками прицела и целика, поскольку пары всплесков вставали словно ступени. Вторая группа таких всплесков, уйдя перелётом в два кабельтова Якума, пришлась над зуму, буквально поднырнувше во под них. В результате, хотя целью несомненно являлась Якума, первые попадания скорее всего случайные. Пришлось во второго в строю. Тяжелый снаряд с лязгом и огромным сапом искр, чиркнув по верхней части вертикальной брони левого бока на своей башне, ушел дальше в надстройку, легко свернув фундамент 76-мм пушки. Задев его лишь по касательной, 330-килограммовая туша отклонилась вниз и вправо, начав пронизывать тонкие внутренние корпусные конструкции, палубы и переборки. Почти не замедлившись от этого, она снова вскользь ударила в шахту подачи боеприпасов носового левого каземата, прогнув его за щиту, намертво заклинив элеватор и снова изменив траекторию движения. После этого, прошив настил батарейной палубы, снаряд проломил одну из поперечных переборок уже пустых верхних угольных ям и от удара об обшивку борта наконец взорвался причём сила взрыва оказалась неожиданно большой все прилегающие помещения заполнились удушливым чёрным дымом осколками пробило сразу несколько поперечных переборок а взрывной волной вспучило и разодрало в клочья подвал ока разрушенного бункера В результате удара самого снаряда и мощной взрывной волны одна из 178 миллиметровых броневых плит нижнего пояса оказалась вывернута наружу своим нижним передним углом, начав обильно забирать воду в разороченные угольные ямы. Большее разрушение не позволило быстро добраться до пробоины изнутри, так что заделать её до полного затопления сека не удалось. Хотя бы просто ограничить район затопления сразу тоже оказалось невозможно по этой же причине. Вода быстро разливалась вдоль скоса, а потом и по верху горизонтальной части броневой палубы, начавшись клониться к фрорехе из-за появившегося крена. Кводводным повреждениям, полученным от этого стояда, добавлялась ещё и носовая башня главного калибра которое он лишь едва коснулся в самом начале своего извилистого конечного отрезка траектории. Там отрезков сотрясения разбило в пыль всю оптику и лампы освещения. На время вышла из строя гидравлика. Но к моменту начала стрельбы приводы башни исправить успели, так что в бою она участвовала, получая указания по установке прицела и целика через посыльных с мостика. Как показал дальнейший ход боя, принятые всеми за невероятное везение самые первые накрытия вовсе не были случайностью. К тому же, помимо феноменальной точности стрельба броненосцев на столь большую дальность оказалась неожиданно частой. Всплески быстрой и неумолимо подобрались к японскому флагману, после чего под огнём оказались и оба других броненосца крейсера но там разброс всё же оказался больше ну скорее всего по причине худшей видимости целей долго ждать новых попаданий не пришлось уже в шестом русском полузальфе свой первый тяжёлый снаряд получил якума один из пары удачно лёгших фугасов дал прямое попадание разорвавшихся едва пробив палубу в носовой части ближе к левому борту взрывом проделала большую пробоину в ностере батарейной палубы, а взрывная волна и осколки сильно повредили внутренние помещения. Причём часть из них, пробив палубу ещё и пронизала борт, вылетев в море. Через не очень большие, но рваные и пробоенные над тонким носовым поясом, волнами начало захлёстывать воду в значительных количествах. Заделать их на большом ходу оказалось очень непросто. Все, что успевали закрепить, сразу выбивало бешеным напором набегавшей воды. А накрытия не прекращались, хотя прямых попаданий больше пока не было. На Якума от близких разрывов открылась течь в румпельном отделении, при этом электрический привод руля вышел из строя. Осколками вывел из строя два 76-мм орудия, а на кормовом мостике ранен ло старшего офицера. Свечи средн отzoom и такива, также находившиеся под огнём, страдали только от осколков. Видимо, частично скрытые дымом головного крейсера, они временами пропадали из вида для противника. Разброс в адресованных им залпах был гораздо большим, хотя русские стояды всё время ложились неподалёку. Но и сами они почти не видели, кто их бьёт. За то, на каком уже не только смачтый, но и смостиком могли наблюдать, как с общей частотой в 4-12 диемовых рядовых минуту стреляла вся русская бронеростная колонна, медленно ползущая поперёк японского курса. Отвечать мог только головной и то лишь с своей башни, но из-за встречного ветра и брызг всё ещё не удавалось определить дальность до цели. Кат Уже успел немного отойти от шокировавшей всех неожиданно опасной стрельбы противника, считавшегося небоеспособным. Пока было только два попадания в его корабль, без фатальных последствий. Оба пострадавших сохранили скорость и артиллерию, хотя, судя по рапортам и появившемуся крену ватерлинии, урон оказался неожиданно большим. Позиция была неудобной, Но пока его вполне устраивало, что отряд главных сил оттягивал на себя весь огонь противника. Достаточных оснований отказываться от первоначальных планов он ещё не видел. Уже в 15:44 три бронепалубника Урию повернули строго на юг начав прорыв к конвою и развив максимальную скорость. До одновременно с этим броненосные крысары приняли немного влево, пытаясь сбить прицел противнику, но без особого успеха. В 15:45 последовало второе попадание тяжёлого снаряда в Якума, ударив с острых носовых углов в заднюю кромку крыши верхнего носового каземата правого борта. Снова фугасный снаряд спорол ее, а средом и примыкавшую в заднюю переборку каземата, ранив в нем двоих человек. Затем он легко проткнул на стил палубы, сразу после чего сработал взрыватель. Силой взрыва верхнюю палубу выгнуло сводом, полностью смяв и разрушив все легкие переборки под ней, а батарейну проломило на площади более пяти квадратных метров. Осколки прошли помещения вокруг, до которых не добралась взрывная волна, в том числе проникнув и в носовой погреб накопитель правого борта. Примечание. Из-за плотной компоновки на броненосном крейсере Якума были оборудованы погреба накопителей выше броневой палубы, по два с каждого борта, для обеспечения соответствующей скорости подачи снарядов к казематным и палубным орудиям и приемлемого для немцев уровня безопасности конец примечания повреждены дымоходы и вентиляционные шахты первой кочегарки а головная часть продолжив своё движение пробила ещё и переднюю стенку нижнего носового казамата этого же борта в нём были убиты четыре номера из расчёта а приготовленный у орудия заряд вспыхнул выведя его из строя совсем скоро Курс броненосцев крейсеров буквально уперся в борт головного броненосца Рожесценского. Дистанция приближалась к намеченной планам для начала стрельбы. А сейчас поворот вправо на параллельный с русскими курс, с последующей классической перестрелкой и дальнейшим оттягиванием их к западу, казался уже менее выгодным, чем немедленный рывок влево на предельной скорости под корму броненосцев Чтобы попитаться течей от трансфортов, нужно было что-то решать, причём срочно. Надеялись, что резкая смена курса всё же должна свить пристрелку. Теперь уже было абсолютно ясно, что по крайней мере в части главного калибра все три бородинца были способны полностью, причём даже более, чем были до этого. Судя по отчётам, с которой их башни извергали дымный выхлоп и залпов, и тому, как удачно они ложились. Такой точный и невероятно частый русский огонь на больших дистанциях оказался неприятным сюрпризом для японцев. Като, будучи в прошлом артиллерийским офицером, хорошо понимал принципы, по которым русские его организовывали. В теории всё было просто: флагман пристреливается, передаёт данные на другие корабли, там их пересчитывают, Исходя из своей позиции по отношению к нему и к противнику, скорости своей и противника и нескольких прочих влияющих факторов, пропускает это всё через таблицы согласования для имеющихся вариантов боеприпасов, калибров и типов артиллерии и стреляет. Это обыкновенная тригонометрия и прочая не самая высшая математика. Скучно, но зато точно. Однако реализовать все это на практике, обеспечив приемлемые скорости поступления, учета и обработки данных, обычным морским офицерам, а не лучшим профессорам из университетов. Таких методик не то что в Японском флоте, но, пожалуй, даже ни в одном другом еще не было. К тому же, столь вопиющая достоверность определения расстояний, когда цель еще даже не видна за горизонтом для башенных наводчиков, и частота залпов, в то время как с японских кораблей все еще не могли даже определить дальность. Но, как следует, обдумать все это ему не дали. Получив доклады о многочисленных повреждениях, нанесенных его флагману всего двумя попаданиями, Кото понял, что нужно срочно выводить отряд из-под такого губительного обстрела. О бое на больших дистанциях теперь не могло быть и речи. Постолыs надеялся реализовать большую скорострельность Армстронгговских пушек броненосных крейсеров на коротке. К тому же это давало шанс использовать новые английские бронебойные снаряды, которые по заверениям их создателей были способны пробивать даже самую современную броню по толщине равную их калибру, десятки калибровых. Ну и торпеды, конечно но настолько сближаться пока, пожалуй, не стоит. До окончательно сознав, что оттегвить Ражестанского дальше к западу столь примитивным способом уже слишком опасно, Ката решил немедленно начать прорыв всеми силами к сущим скомоберигов, древским от воротов налево, направив свою колонну под хвост турецкой. Нужно было спешить. На фалах вззвлся сигнал держать полный боевой ход. Но сам Якума, судя по рапорту механика, сейчас не мог выдать более семнадцати узлов. Уже в момент поворота очередная пара русских снарядов легла под самым правым бортом головного японского броненосцевого крейсера. Все, кто был в его третьей кочегарке, услышали и почувствовали сильный удар в подводный борт, явно отличавшийся от простых близких разрывов. Вода выбившиеся, бачти сразу из горловин нижней угольной ямы, не оставило никаких сомнений в том, что он не прошёл бесследно. Люки немедленно задраили. Это предотвратило расширение зоны затоплений, ограничив её только угольным бункером. Дальнейшего падения хода удалось избежать. До головного русского бронеросса всё ещё оставалось более 4 миль. Донос скоро стал на курс 163°, градуса, японская колонна получила все шансы проскочить у броненосцев под кормой, отдавая временную звиф им пристрелку. Кроме того, из такой позиции могли стрелять все четыре крейсера, а не только головной. Воспользовавшись этим, Адзума и Такива немедленно начали пристрелку из засовых башен главного калибра. Но точных данных Для стрельбы до сих пор не было, даже на больших крейсерах. А Касаги, идя против волны вообще, не мог использовать свои орудия, стоявшие на баке, из-за чего скромно помалкивал, поскольку для остальных его пушек противник находился по-прежнему вне секторов стрельбы. Якума, отцума и такива стреляли по главному русскому броненосцу. Скоро введя в дело 152-мм зенитную артиллерию на верхней палубе, дистанция продолжала быстро уменьшаться, дойдя до 34.37 кабельных. Но слишком быстрые её изменения однёт не способствовало успешной пристрелке, а данные, постоянно забрызгиваемые из дальномеров, оказывались лишь приблизительными. Слева колонну первого отряда Уверенно обгоняли бронепалубные крейсера контр-адмирала Уриу. Впрочем, явно вырвался вперёд только головной Цусима. За последние полчаса заметно прибавивший хода, в то время как замыкавший Такатиха из ряда отстал и наоборот, уже тягался даже за траверс флагмана главных сил. Где это на полпути между ними на пределе возможностей своих машин шёл Акаси. По этим трём крейсерам никто не стрелял, в то время как они пытались пристреливаться по концевому броненосцу. Волна ближе к берегу Чертебы была заметно меньше, но и большие корабли всё ещё слишком сильно раскачивало. Добиться явного накрытия ни одному из них также до сих пор не удалось. Довольно скоро русские разгадали предпринятый Като маневр. И приняли превентивные меры, начав разворот все вдруг через левый борт и ложась на обратный курс. Все на мостике якума, кто видел это, отметили безупречность его исполнения с совершенно одинаковыми кораблями, шедшими в короткой колонне. Из-за резкой смены курса сразу на 16 румб в Бородинце на несколько минут вынужденно полностью прекратили собственную стрельбу, давая возможность отыграться на себе. Да так и японцам не удалось воспользоваться этой отдушиной. Страдая от забрызгивания оптики, броненосные крейсера по-прежнему стреляли неточно. Несмотря на достигнутое накрытие, попадания отмечено не было. 15.57. Рожестинский уже лег на обратный курс, сразу возобновив огонь. Причем теперь броненосцами обстреливался Ицусима. К этому времени Като приказал принять в право ложась до курс, параллельный своим воинам-палубникам. Решил, что так будет проще организовать сосредоточенный огонь при прорыве. До сколько оба японских и русские отряды снова шли пересекающимися курсами, да вдобавок и хода добавили сколько могли. Дистанция начала сокращаться ещё быстрее, чем раньше. Теперь У ЖКта имел возможность в самое ближайшее время поставить под продольный огонь всех свои семь крейсеров русской колонну. Однако сразу вслед за этим сражение должно было превратиться в беспорядочную свалку на минимальных дистанциях. Подобное развитие событий давало возможность использовать торпеды. Впрочем, по словам минного офицера, это оказалось весьма сомнительным, учитывая неудобные ракурсы высокой скорости и скорее всего встречные курсы целей зато русские с их вашаным расположением среднекалиберной артиллерии получали явное преимущество на острых курсовых углах против козематной системы японцев като уже видел такое в первой цусимской битве и всячески хотел избежать чего либо подобного здесь и сейчас скоро стало окончательно ясно Призод для завершения прорыва не хватат каких-то одного-двух узловского растя. Снова нужно было менять план. Решив начать бой своим целым левым бортом, Еповский командующий приказал лёгким крейсерам продолжать атаку, а главным силам ворочать на запад, чтобы разойтись с противником на контркурсах и снова попытаться охватить корму русского строя. В случае, если Рождественский соблазнётся со в близостью Благодаря шещённым крейсерам Уриу и замешкаться с очередным разворотом на обратный курс, могла представиться возможность Витоге обойти противника главными силами и оказаться к югу от него, чтобы волны и брызги мешали стрелять уже русским. Даже если его намерения окажутся разгаданы, бросок на запад в вынуде Тражестенского снова разорачиваться на обратный курс. Петр прекращая стрельбу, на этот раз уже под плотным перекрёстным огнём с боей японских отрядов с короткой дистанции. Не взирая на быстро усиливающийся обстрел, все четыре броненосцы крейсера в обрассовом порядке последовательно повернули вслед за Якума, почти строго на запад, открыв частый и точный огонь левым бортом по оказавшемуся теперь концевым русскому флагману На этот раз пристрелялись быстро, сразу перейдя на беглый огонь, начав засыпать его снарядами. Сразу после 16.00 дистанция между колоннами и больших кораблей, расходившимися левыми бортами, лишь немного превышала полторы мили, и обе стороны развили максимальный темп стрельбы. При этом японские отряды поставили русских в два огня. Пока броненосные крейсера вгоняли свои залпы в высокие борта броненосцев с левой стороны, Уриу успешно осуществил охват головы русской колонны. Его флагман Цусима довольно скоро казался перед носом орла, громя его продольным огрём из всех пушек и даже готовись стрелять торпедами. О чём им известил соответствующий вымпел, поднятый над ним. Совсем незадолго до этого Главный лёгкий крейсер, оказавшийся почти под самым Цусимским берегом, качать практически перестал, и его артиллеристы смогли добиться нескольких достоверных попаданий. Тянувшиеся средом акации и такачихо били по Бородино, но попадали за метр-трисе, так как все ещё не вошли в узкую штилевую зону у берега. При этом, по отчётам, все трое до сих пор получали только залпы из двух шестидюймовых башен головного русского броненосца и его носовой половины главного калибра, в первые минуты бивших по Цусиме, но не слишком точно. Однако эта неточность оказалась обманчивой. Сначала последовала небольшая серия шестидюймовых снарядов, без серьезных посредствий, рванувших в корпусе, а уже в 15.59... В правый борт флагмана Уриу угодил 305-миллиметровый фугас. Попадание пришлось всего на полметра выше ватерлинии, прямо под кормовым орудием. Пройдя поперёк всего корпуса, снаряд взорвался уже у противоположного борта, разрушив офицерские каюты и наружный борт. Кормовые помещения средней палубы начало взрывать через четыре большие осколочные пробоины. В жилых помещениях начался пожар, но пока это было не критично. Хотя от сотрясения на время прекратили огонь кормовые орудия, скорость крейсер не потерял и руля слушался. Прилетевшие до Вескон в течение следующей минуты еще два шестидюймовых снаряда, пробившие вторую трубу и борт под полубаком, тоже не сильно повлияли на его боеспособность. Со schema, уверенный резал курс броненосной колонне, вёл частый и эффективный ответный огонь. Хотя силы были явно неравными, маленький крейсер невероятным образом пока вымудрялся избегать тяжёлых повреждений под усиливавшимся огнём. Противники быстро сошлись на дальность прямого выстрела среди калиброванных орудий. Теперь 6-дюймовый и противоминный калибры русского броненосца попадали довольно часто. Но fortuna ещё не отвернулась от японцев. Страдали в основном надстройки и фальшборт. Хотя множественными попаданиями и были разбиты три орудия, но подводная часть корпуса и главные механизмы не страдали. Повезло, что по какой-то неведомой причине досавая 305-мм башня с русского корабля уже не имела возможности стрелять так часто, как в самом начале боя но каждый ее залп все еще мог мгновенно прикончить Цусиму. И это произошло. Следующее попадание броненосным главным калибром сразу и бесповоротно выбило крейсер из боя. В 16.01 снова фугасный тарят ударил в борт под 76-мм орудием номер 8, немного выше ватерлинии. Далее, развив пыль мешки с углем, которыми был обложен гласть с машинного отделения и его световые люки, он раздвинул своей тушей бухты стальных тросов и котельные колосники, служившие дополнительной защитой горизонтальной части палубы над машинами, и вплотную прижался к броне. В этот момент сработал взрыватель. В результате взрывом разнесло оба световых люка и все легкие конструкции в округе, и проломила возвышавшуюся над цилиндрами защиту с противоположного от противника борта обломками броневых решёток с проходов вентиляции и крыш люков, а также осколками брони и старядо полностью вывела из строя правую машину. Давление в паровой магистрали резко упало, но крейсер по инерции и на остатках пара ещё смог отвернуть влево, освобождая путь к транспортам двум оставшимся кораблям отряда, которым Цусима фактически проложил дорогу, приняв на себя весь огонь противника. Сейчас было достаточно еще пару залпов, и головной японский бронепаловный крейсер оказался бы гарантированно уничтожен. Но ему снова повезло. В 16.02 Ржевсенский начал второй крутой разворот на обратный курс, На этот раз через правый борт, опять вынужденно прекратив огонь. Зато со всех японских крейсеров, включая увеченного Цусиму, обстрел, наоборот, усилился. Были отмечены первые попадания в русский флагманский корабль, опознанный, как Александр Третий, и в Орел, снова становившийся замыкающим в строю. Японцы надежно пристрелялись, а броненосцы, наоборот, молчали. В этот момент казалось, что прорваться за линию русских главных сил все же удастся хотя бы двум кораблям из отряда. Они до сих пор счастливо избегали обстрела и уже сели на хвост ушедшим за мыс Саузаки тяжело груженным пароходом, чьи черные дымы четко просматривались среди многочисленных буро-серых шлейфов их эскорта и трального каравана далеко на юго-западе. Держа максимальный ход, Акаши и Такачиха пересекли обозначенные вехами русский форватер и двинулись на юго-запад, держась слева еги его и чуть ближе к берегу. Доставаясь на этом курсе, они быстро сокращали расстояние. Казалось, что никаких преград впереди больше нет. Оборонянцы, завершив манёвр, И оставив отряд контр-адмирала Урии, лишь под беспокоящим огнём, всей артиллерией своей монолитной колонны навалились на броненосну крейсера. Своим разворотом они почти однозначно не позволяли главным японским силам обойти себя с запада. Да и обмен ударами с минимальной дистанции, прецессовавший резкой перекладки руля, не прошёл без следа для корабля отряда, возглавляемого Като пылныстю реализовать свои артиллерийские возможности, они опять не смогли. На Якума оказалось временно выведенной из строя кормовая башня главного калибра после попадания в лобовую плиту между амразур 6.7-го снаряда. Хотя броня и выдержала, расчёт здорово контузило, нарушив настройку тонкой механики прицелов. Ещё несколькими средними снарядами пробила ходовую рубку. Вентилятор первой кочегарки, катер на рострах. До самые серьёзные повреждения снова были от тяжёлых снарядов. Один из них, пробив верхний пояс, разорвался между дымоходами, второй и третий кочегарок, повредив их и вентиляцию отделений. Второй пробил борт под носовым казематом левого борта и взорвался от ударов в броню шахты подачи боезапаса. От его удара идёт она с части боеприпасов на подъёмнике. Шахта оказалась полностью разрушенной. А полказематов спучило, повредив фундамент орудия и намертво его заклинив. В батарейной палубе возник сильный пожар. Грели, раскиданные взрывом заряды, горячий дым втянуло через пробитую вентиляцию в первую качегарку, что отнюдь не в лучшую сторону повлияло на её работу. Дагголин про них даже в погреб, но был потушен его обслугой. Третий тяжёлый снаряд от рикошетев от воды серьёзно повредил верхнюю часть второй трубы, разворотив её левую заднюю верхнюю треть. Шестий вторым от зума находился под огнём с Бородино. Он также получил ряд попаданий шестидюймовых снарядов, но большую их часть остановила броня. Повреждения от них оказались незначительными. Но когда в 15:57, ещё до того, как крейсер повернул на запад, при ту верхнего пояса под вторым носовым казематом право борта ударил 305-миллиметровый фугас, броня уже не выдержала. Хотя снаряд и пришёл с острых носовых углов, 127-миллиметров закалённой стали, борт всё же проломило в верхней части, у самого стыка с толстой боковой плитой защиты артиллерии. Обломки брони и осколки снаряда разрушили несколько переборок, вспоров жилую палубу. Ударом и последовавшим сразу взрывом каземат сильно встряхнуло, орудие и весь расчет вышли из строя, зажало и заклинило элеватор. К счастью, пожара не было. Спустя пять минут, уже после окончания маневра, крейсер снова ощутимо содрогнулся. Следующий снаряд Настикший его, видимо, был уже бронебойный, так как, попав в небронированный борт, разворотил шпангоут и прошил весь корпус насквозь. Он разорвался уже после того, как пересек батарейную палубу между дымоходами первой и второй кочегарок, нырнул в жилую палубу и через пустую угольную яму правого борта выбил плиту верхнего пояса чуть ближе к носу от места предыдущего попадания. Саму плиту расколола на несколько частей и отшвырнула в море а на её месте теперь торчали обломки брусьев деревянной подкладки разбитых в щепу мощным ударом из дотри после этого почти 10 минут от зума получал только шестидюймовые и более мелкие попадания не сказавшиеся на его способности продолжать бой зато когда уже в догонку перед самым началом своего разворота Бородину опять добился попадания главным калибром. Повреждения вновь оказались очень тяжёлыми. Снаряд угодил в стык верхнего и нижнего поясов напротив грот-мачты. При этом пятидюймовая броня снова не выдержала удара, пропустив его внутрь корпуса. Взрывом разрушила подвал и переборки, находившиеся за варнёй пустого угольного бункера, и повредила Винтеляционный шахты машины во деленье левого борта. Из-за крена от самого первого попадания эта большая пробоина, казалось, почти на ватерлинии, и вода сразу хлынула внутрь, дальше разливаясь по корпусу, в корму, вдоль скоса бронепалубы и даже поверх её плоской части, ещё больше увеличивая крен. Несмотря на всё это, отзома продолжал вести точный ответный огонь из оставшихся орудий. К 3-му так Ива обстреливался на этом этапе боя только кармовыми башнями Орла и получил из 4 попадания гранатами среднего калибра. Все они пришлись в броню пояса и защиты артиллерии. Ущерб от трёх из них ограничился несколькими осколочными пробоинами, а четвёртый снаряд, угодивший в щит верхней кармовой козематной шестидюймовки, Ненадолго вывели из строя само орудие и его обслугу. Пострадавших артиллеристов быстро заменили другими, а пушку смогли исправить. Недостатков в запасах номерах не было, так как помимо людей все подбойного борта можно было использовать и безработную прислугу нижних казарм от батарейной палбы. Там до сих пор даже орудия оставались втянутыми внутрь попоходному а стал не задраенный по штормовому. Проблемы со стрельбой были у всей носовой группы артиллерии. Постоянно заливало прицелы башни и обоих казематов верхней палубы под мостиком, обильно вдаваемых брызгами. Подобные сложности испытывали все японские корабли, особенно косаги, в то время как высокобортные русские броненосцы переносили такую погоду более спокойно а поскольку ветер дул им в спину, могли уверенно действовать своими башнями на любых курсовых углах. После того, как Рождественский снова развернулся на 16 румбов и начал выравнивать свой строй, явно намереваясь двинуться на запад, Като оказался в 29 кабельтовых, северо-западнее его головного броненосца, которым снова стал флагманский Александр. При этом японцы не могли сильно пережали русскую колонну и все так же сосредоточенно били по нему. Он горел, но продолжал отвечать, так же, как и оба его ведомых. В 16.08 они уже набирали скорость и опять пристреливаясь по всем трем броненосым крейсерам. Используя свою позицию, Като начал склоняться к югу, охватывая голову русской колонны. Но Рожестинский легко ушел от этого охвата, резервновшей с 16-14 на запад юга-запад. Теперь японские главные силы оказались на его правом траверзе. Их Арамстронгговские пушки били гораздо чаще, обдавая высокие, заваленные внутри борта и надстройки броненоссы огнём и раскалённым железом. В хозле пока только фугасы, уже поданы в башне Козимати. Ими сминала и рвала стальную обшивку, перебивая шпангоуты и оголяя массивные броневые конструкции. Порой тоже пошатнувшиеся, но все же устоявшие. Однако весовая категория у русских была намного тяжелее. Это и чувствовалось. К тому же они пробивали броню. Первый же 12-дюймовый снаряд, попавший в такиву, вынудил его покинуть боевую линию. Фугасос станая бомба кормовой башни Орла угодила чуть выше задраенной амбразуры нижнего носового каземата левого борта, проломила броню и взорвалась под самым полом верхнего яруса, вызвав моментальную детонацию того остатка, что ещё не успели выпустить этажом выше, либо из припасов, подоваемых из боевого коридора. Примечание: На японские броненосцы и крейсера хангрийской постройки, имевших на две-шести дюймовки больше и, соответственно, ещё плотнее скомпонованных, вопрос боепитания, растянутый вдоль борта орудий, решили предельно просто. Носовые и кормовые группы погребов, жавшихся к отсекам силовой установки, соединили боевыми коридорами, шедшими под броневой палубой вдоль боев бортов сквозь угольные ямы. По ним В специальных тележках, передвигавшихся по рельсу, закреплённому под подвалом, мускульной силой матросов перемещались боеприпасы к элеваторам, подававших их в казематы и на палубу. Степень пожарной безопасности этой системы вполне очевидна. Конец примечания. Хорошо, что в нижнем, невооружённом этаже других старядов не было. Но и без этого От мощного взрыва массивный корпус содроганулся и застонал разбегающимися по всем его частям затухающими вибрациями. Броневые плиты верхнего каземата шестидюймовой толщины разбросало, как подушки с дивана. Одно из них сбив с фундамента ближайшее палубное орудие, спрющив его бронированный щит. Левый край на своей настройке разрушило взрывной волной. А крыло мостика завернуло вверх, вогнув чудом уседившую на нём 76-миллиметровую пушку в обломки ходовой рубки. Рангоут и антенны оборвало к ошнов фок мачту вправо. Теперь она сильно раскачивалась на ходу, что не позволяло сигнальщикам, сменившим погибшую вахту, вести наблюдение с марсов. Палуба между ярусами Вместе с фундаментом пушки разнесло в клочья, а бортовая броня нижнего каземата разошлась по стыкам, вызвав просадку двух плит верхнего пояса с нарушением герметичности и обшивки за броней вплоть до броневой палубы. Втянутые внутрь помещения пушкой, раскрепленной по походному, но сбитой с крепежей, Проломило настил батрейный палубы, а само орудие изуродовало до состояния металлолома. И его станок тоже. От сотрясения выбило предохранительные клапаны на котлах в обеих кочегарках, выбросив из труб плотные столбы пара. Начался мощный пожар. Ярко горящий такива, тонущий в чёрно-бурых клубах, медленно покатился вправо и резко сбавил ход. Листору потеряв противника из вида, с выходом его из строя японский огонь слаб на треть, но было видно, что попадания в Александра наоборот только участились. Японцам удалось хорошо пристреляться, и их башни и боеспособные казаматы работали сейчас с максимальной производительностью. Главный русский броненосец временами был почти невиден за дымом разрывов прямых попаданий и всплесками от балийских недолетов. Его стрельба стала совсем редкой и не такой точной. В отличие от своего флагмана, двое других, безрезультатно обстреливаемых с Косаги, по-прежнему имели возможность действовать в почти полигонных условиях. И русские быстро сумели этим воспользоваться. Учитывая сравнительно небольшую дальность, было совсем неудивительно, что они очень быстро добивались накрытий, даже меняя цель. После выхода из боя такивы орёл сразу перенёс огонь на адзуму, плотно накрыв его парными залпами башен. В течение следующих 10 минут самому слабому из броненосных крейсеров досталось едва ли не больше, чем он мог вынести. Сначала сразу два шестидюймовых снаряда пробили вторую трубу, разорвавшуюся уже на выходе, развернутив её в правую сторону в самом низу, ниже колена. При этом осколками разбила палубную шестидюймовку и шлюпку на нестреляющем борту и повредила котел в кочегарке. Но это было мелочью. В 16.14 верхний пояс чуть ниже и ближе к носу от второго нижнего каземата на уровне новой ватерлинии снова ударил тяжелый снаряд. Броня опять не смогла его остановить. Проломив ее... Он разорвал су передней части дымохода третьей кочегарки на бронепалубе, повредив осколками, проникшими через пролом и ваней и через броневые решётки, сам дымоход и два котла под ним. Затем последовали три удачных попадания шестидюймовых фугасных снарядов лёгшие вдоль борта позади кормовой башни, чуть выше бронирования, но уже ниже нового уровня воды. В результате начало быстро заливать жилую палубу в корме позади цитадели а по мере увеличения осадки и крена через повреждённую вентиляцию ещё и третью качегарку и левую машину затем опять попадание главным калибром на этот раз в фок-мачту прошитая насквозь разорвавшимся уже после этого старядом она ещё какое-то время стояла но потом всё же рухнула влево Итогом всего этого стало распространение фронта борьбы с затоплениями от жилой палубы и ниже на большую часть длины корпуса в корму от носового траверза. Все больше, клоняясь на левый борт и седая кормой от зума, был вынужден покинуть линию, резко положив левая руля в сторону противника, чтобы встать к волнам менее пострадавшим бортом. Нева косметитные и паломные орудия дали на циркуляции ещё пару залпов вслед уходящим на юго-запад русским броненосцам, но заметных результатов не добились. После этого артиллерия замолчала, так как от сотрясений всё время выбивало заделки из пробоин и подкрепления немногих уцелевших переборок и люков, которыми пытались сдержать быстро прибывавшую воду. Для выравнивания крена затопили погреба правого борта и часть коридоров, что несколько спрямило корабль. Но осадка увеличилась настолько, что в воду ушла пробоина на месте вывитой броневой плиты верхнего пояса, из которой вскоре тоже выдавило заделки. К этому времени успели маломальски заткнуть самую опасную пробоину в левом борту, только уменьшив поступление воды, но так и не остановив его полностью. Затопления прогрессировали, осушать отсеки не успевали. Левая машина встала, подвести пластер на единственную дыру в правом баррато не удавалось из-за торчащих наружу размочаленных брусев деревянной подкладки. А на левом баррату мешали вывернутые обломки разбитых броневых плит. Отзума продолжал садиться в воду всё глубже, видя невозможность оделки самых опасных пробоин. И сознавая безнадёжность попыток преследования противника под одной машиной, командир крейсера приказал идти к ближайшему корейскому берегу. Держать ход более семи узлов уже не удавалось. На юго-западе, где в дыму скрылся Якума, оставшийся один против трёх броненосцев, всё ещё гремели выстрелы. Скоро там показались сначала один А потом другой большой корабль, почему-то оказавшийся в восточной дымного шлейфа, которым плотно звало клополе боя для наблюдателей отставшего крейсера. К нему стремились, прорывавшись до того под берегам Акаси и Такачиха, но вскоре и их закрыл дым, а потом докатился грохот сильного взрыва. Пока Токива Садзума получали сполна, Ягума наоборот почувствовал ослабление давления. Как только японцы начали бить на поражение, он страдал гораздо меньше. Даже после того, как бы его ленью покинул сначала такива, а потом и адзума, и на японского флагмана перенёс огонь, замыкавший колонну орёл. В течение ещё нескольких минут новых повреждений было удивительно мало. Шесть деми новых бронебои буквально выкливали кормовую палубуную 152-миллиметровую пушку, да и прошили несколько раз борт и трубы. Но это было скорее неприятно, чем опасно. Однако так продолжалось только до попадания очередного тяжёлого фугаса, угодившего в пояс позади кормовой башни. Он легко преодолел 89-миллиметровую броню. Причал сквозь несколько внутренних лёгких переборок отрикошетил от горизонтальной части броневой палубы и взорвался. При этом форс самосколков, прошедшим по берег всего корпуса, посекло жилые помещения средней и жилой палубы, прорвав противоположный борт выше брони в 14 местах. Это сотрясение на время пропало электричество в кормовых помещениях что задержало начало аварийных работ, увеличив объемы принятой воды. Впрочем, в дальнейшем эти лишние тонны водяного балласта в корме оказались весьма кстати и позволили чуть дольше продержаться на плаву. Когда Цусима, потеряв правую машину, Из-за затопления в корме и по правому борту начал отходить к фузану. Всего передали приказ контр-адмирала Уриу обоим оставшимся крейсерам продолжать атаку. Терять время на переход к командующему отрядом на другой корабль не стали. Путь к транспортам, уходящим на юго-запад, всё ещё казался открытым, и этим нужно было успеть воспользоваться. Редкий и неточный огонь с русских броненосцев, начавших удаляться к западу после очередного разворота, не мог являться серьезным препятствием для дальнейшего продвижения на юг. Аказий и Токачиха активно маневрировали, избегая попаданий. Правда, и сами при этом мазали, но неумолимо нагоняли встававшие за мыс Адымы. Дистанции боя, на некоторое время перешедшего для них в вялотекущую фазу, колебались в пределах трех-четырех миль. Волна под самим берегом фактически сошла на нет, но по-прежнему сильно мешал почти встречный ветер. Справа по борту, чуть дальше короткой колонны русских главных сил, просматривались часто стрелявшие японские броненосные крейсера. Было видно, что залпы броненосцев стали реже, а головной из них вообще казался избитым и потерявшим боеспособность, каким-то чудом ещё державшим высокую скорость и боевой курс. Из его корпуса в нескольких местах выбивалось пламя, валил густой тяжелый дым. Ждали, что он вот-вот выкатится из строя или вообще взорвется и пойдет ко дну. Но, вопреки ожиданиям, довольно скоро окутался дымом и покинул боевую линию сначала третий корабль в японском главном отряде, а потом почти сразу и второй броненосный крейсер их боевой линии. На русской колонне продолжал Руст сто гореть только головной, но своё место в строю всё так же держал и продолжал стрелять. А вокруг обоих оставшихся лишь в разброс вставали всплески старядов, но попаданий вообще не было. Из-за большого расстояния Уриу не имел ни малейшей возможности оказать хоть какое-то реальное содействие своим главным силам параллельно с выполнением основной задачи. По причине постоянной перекладки руля с борта на борт для препятствования пристрелке противника, ни Акаси, ни Такачиха так и не добились собственных накрытий, и готовились максимально тыграться на параходах и лёгких силах их эскорта, которые вот-вот должны были показаться из-за мыса Саозаки. Но в начале пятого часа дня именно на в этом направлении ситуация резко изменилась. Таким снова не в пользу страны восходящего солнца. Из за зелёных скатов умыса, навстречу японцам вышли два русских бронепалубных крейсера первого ранга, пропавшие из поля зрения ещё в самом начале боя. Вырвавшись за вперёд Акаси, с ходу вступил с ними в бой. Но сразу стало ясно, что до транспорта теперь не добраться. Хотя и вскоре начал стрелять и Такачиха, это всё равно ничего не меняло. По мощи артиллерии каждый русский крейсер стоил обоих японских, намного превосходя их в скорости и защите. Ввязавшись в перестрелку с превосходящим их противником на встречных сходящихся курсах, самураи могли лишь издали взглянуть на уходящий вдоль берега к югу возделенный караван из четырех больших пароходов, охраняемый миноносцами и старым броненосцем фрегатом, Обойти богатыря со Светланой с запада они не могли, поскольку это направление перекрывали броненосцы. К тому же, несмотря на солидную дальность, Акасий с самого начала получил снаряд в корму, сам еще даже не пристрелявшись. Понимая безнадежность продолжения погони, капитан первого ранга Усики решил пока оставить попытки прорваться к проходам и помочь своим главным силам атакой броненосцев, с нестреляющего борта с последующим охватом хвоста их строя. В 16.32 он сигналом известил об этом токачиха и начал склоняться к западу. Весьма неточный огонь с броненосцев по его крейсеру побудил даже попытаться выйти на дальность торпедного выстрела. Но превосходство в скорости над русской броненосцей колонной было минимальным, так же как и достигнута на данный момент опережение в таких условиях сойтись на прицельный минный выстрел не представлялось возможным даже для Акации, не говоря о её напарнике, ветеране ещё прошлой войны. Поскольку не было похоже, что противник совершит отход, Усицкий приказал ворочить ещё больше к северо-западу, намереваясь как можно быстрее занять позицию позади державшегося замыкающим орла и снова взять его под продольный обстрел. Конечно, вывести из строя полноценный, хорошо защищенный линейный корабль пушками легких крейсеров никто и не надеялся, но так хотя бы появлялся шанс оттянуть на себя часть его артиллерии. В 16.37 головной японский бронепалубный крейсер уже развернулся на курс 327 градусов, все так же держа максимальный ход крейсера. Его напарник, отставший больше, чем на милю, тоже повернул вправо, срезая угол и сокращая отрыв, рассчитывая в самое ближайшее время встать в кильватор новому флагману. Оба активно обменивались семафорами. Вдруг сяпонских крейсеров увидели, как после очередного попадания досовая башня русского броненосца, возглавлявшего строй, выбросила изнутри длинные языки огня, сразу после чего... Он бросился влево, почти прямо на них. Дистанция до него в этот момент не превышала 25 кабельтовых. Над Акасией тут же взвился сигнал торпедной атаки, и он принял наруб влево, чтобы скорее выйти на дистанцию торпедного выстрела, продолжая быстро сближаться с явно потерявшим боеспособность противником, перенеся на него весь свой огонь. Так Ачихов все сделал так же. Вероятно... Усмотрев это, богатыри Садлана добавили хода и также довернули влево, продолжая нестись на перерез. Но они уже не успевали. Хотя расстояние между собой и японцами сокращали, уверенно эффективно стрелять ни один из них пока не мог. Частые пристрелочные залпы раз за разом уходили мимо. Это обнадеживало Но простой атака всё равно не получалась, хотя на залпы Акации и Такачиха неуправляемый броненосец толком ответить не мог. Выбранная цель оказалась небезопасной. Гораздо больше опасть лишь чим крупный толстошкурый подранок и два 6000-чников на хвосте вместе взятые для обоих ринувшихся вперёд хрупких крейсеров, представлял замыкавшую русскую колонну эскадренный броненосец. Он также начал круто разворачиваться влево, явно для прикрытия подбитого соратника. Скорее его башни открыли очень точный огонь, в том числе и главным калибром. Теперь вместо одной цели мины атаки их стало две, и потребовалось снова откорректировать курс, что будет удирить внимание и каждой. Оба атакуемых броненосца быстро приближались. Повреждённый продолжал движение по кругу, уже заканчивая первую циркуляцию, и всё ещё не мог прицельно стрелять. Зато второй бил часто и точно. Пониковать над ним явно не собирались, и прицел выставляли верный. Несмотря на начавшиеся попадания, окасии страдал удивительно мало. Первые настигшие его русские старяды просто прошели по любак насквозь и упали в море, так и не разорвавшись. Потом та же навылет И без разрыва пробила вторую трубу и кормовой мостик. Но это были снаряды из бортовой башен. Последовавший сразу за этим залп главного калибра броненосца, вздыбивший столбы воды высотой с мачты, часть люк перед носом японского крейсера. И угодеет и снаряду ворт круглыми аккуратными дырками дело могло бы и не ограничится. Затем последовали новые попадания. Простидием новых старьятов, но снова без видимого результата. Только спустя несколько минут обстрела среднекалиберной и противоминной артиллерии Якачи получил результативное попадание, разорвавшимся фугасом под палубу юта, где сразу начался пожар. Затем два снаряда один за другим исправно рванули в угольных ямах по левому борту, проделав немаленькие прорехи в обшивке у ватерлинии сголками посекло переборки и подвалов кофедармов и расположенных за ними почти опустевших бункеров, взяв невозможной быструю локализацию повреждений. Затем ещё одно попадание у ватерлинии, теперь в носу. Через пробоину от снова сработавшего снаряда быстро затопило шкиперскую кладовую и начало заливать цепной ящик. Почти сразу ещё четыре шестидюймовых снаряда Стряхнули высокий пол-ют, разорвавшись за вшивкой и резко усилив пожар в каютах. Вдобавок ими оказались выведены из строя кормовой снарядный элеватор и три орудия. Но это все же была еще не катастрофа. Спустя всего несколько секунд в борт над кормовым минным аппаратом попал уже 12-дюймовый снаряд. Но он снова разрушился прошел на вылет с минимальными разрушениями и разорвался уже над водой, выйдя из противоположного борта. В 16.39 последовало еще одно попадание главным калибром, но и на этот раз повезло. Нездоровенная болванка всего лишь прошила оба фальшборда позади средней 120-мм пушки, на стройку за второй трубой и разбросав по палубе небольшие обломки того, что попалась на её пути, снова взорвалась уже на безопасном расстоянии с другой стороны корабля. В это время Акаси уже благополучно проскочил перед самым носом Орла, пытавшегося прикрыть своего флагмана, обдав его огнём уцелевших скорострелов в упор. Эффект оказался неожиданно большим. В каземате перед носовой башней броненосца вспыхнул сильный пожар. Похоже мешавший ей работать. По крайней мере, в расчётное время очередного плевка огрём из её здоровенных столов не последовало. Воспользовавшись этим, крейсер почти нагнал заканчивавшего вторую циркуляцию Александра. Оба торпедных аппарата левого борта изготовили к выстрелу и ждали только команды. Казалось, что успех уже близок. Но очередной залп главного калибра, громыхнувший уже в дагонку, прервал полосу везения. Один снаряд отлёг недолётом, разорвавшись в воде в 10 метрах от борта и нанеся лишь осколочные повреждения. Задол второй вломился в борт у самой ватерлинии, миновал разгруженную угольную яму, легко преодолел скос броневой палубы и разорвался в полную силу. Во второй кочегарке, сильно качнувшись корпусом, а Кайсериск сбавил ход, начал густо тровить пар, почти сразу его накрыло следующая пара тяжёлых подарков уже из другой двенадцатиденовой башни. Доба фугаса, выпущенные всего-то с пяти калибровых, настигли свою цель и кучно легли в середину на вотерлинии. После чего так же, как и предыдущий, легко преодолели скудную броневую защиту, не рассчитанную на такой калибр, да еще и в упор, и разорвались в котельных отделениях, добив там все, что еще оставалось целым. На палубу в середине корпуса с левого борта обрушились каскады воды огромных всплесков от этих попаданий, сбивая с ног людей, раскатывая стреляные гильзы и только что поданные, еще не использованные снаряды и заряды, Перемешивая всё это с обломками, и сразу над стройкой внутренности заволокло густыми клубами горячего пара, рвущегося из низов. Акаси совсем встал, начал всё сильнее крениться. Но с него не прекращали стрелять из уцелевших орудий ему на носу, пока почти все их не разбило следующими попаданиями. Теперь крейсер явно был обречён. Но его так оттянуло на себя весь огонь броненосца, обеспечив напарнику Трачиха возможность занять выгодную позицию. Сейчас он быстро приближался к Орлу с дозовых углов, явно собираясь развернуться с ним левыми бортами на расстоянии, позволяющем гарантированно использовать даже устаревшие торпеды типа Оцу, которыми только и могли стрелять его минные аппараты. Пере jumpский сразу после этого, не меняя курса, он выходил в идеальную позицию для стрельбы по всё ещё бестолково кружащемуся Александру, буквально подставлявшемуся под повторный минный залп, но уже из обоих аппаратов правого борта последнего боеспособного бронепалубника из отряда контр-адмирала Уриу. Все, кто уцелел на палубах и мостиках Акаси, Несмотря на продолжавшееся сыпаться на них мелкие снаряды и критическое положение своего корабля, кричали "Банзай", приветствуя почти состоявшуюся атаку капитана Пьера Варанга Ниси Синдракура, вступившего в командование Тарачиха всего полтора месяца назад. Было очевидно, что на Орле уже не успевают развернуть башни для отражения новой угрозы. Да и вся перекладка руля вправо, от которой громадина броненосца качнулась на левый борт, уже не могла увести его от неминуемого возмездия. Но тут снова всё изменилось, совершенно неожиданно, быстро и страшно. На Александре, едва начавшем выписывать среди волн свой третий круг, наконец смогли поставить руль прямо, оказавшись теперь на строе Восточном курсе. Судя по всему, мог не врегировать флагман Рождественского соединения мог так что по-прежнему стремительный бег по прямой никак не уводил его со линии атаки но он тут ждал полный залп всем левым бортом совершенно не пострадавшим в бою только до своей башня главного калибра всё ещё развёрнутая вправо не стреляла дистанция была просто смешной промахнуться невозможно Но что этот зал показался столь сокрушительным, не ожидал никто. Сокаси хорошо видели всё, что произошло потом. Серый бок Такачиха впилось сразу в несколько рядов. В слабых вспышках их разрывов зарели обшивку и часть палубы. Наруже вырывались небольшие клубы серого дыма, показавшиеся вначале вполне безобидными. Но в ту же секунду Борт под левой, самой задней бортовой, шестидюймовой пушкой совершенно исчез в огромной яркой вспышке. Обшивку разворотило до верхней палубы, выбросив в море само орудие. Из корпуса вывалилось густое облако черного дыма, в котором сверкали языки пламени. Огонь и дым быстро метнулись в стороны, после чего по верхней палубе пробежала серия ярких вспышек, закончившаяся еще большим взрывом в кормовой части корабля, полностью поглотившим крейсер. Потом там что-то сверкнуло еще, рухнули мачты, дымное облако, с вывалившимися из него обломками, разбухая и закручиваясь внутрь себя, поднималось вверх, а на поверхность воды расползались клубы бурого дыма, перемешанные с белыми разводами пара. Раскачивавшийся на волнах всего полутора кабельных окакаси сначала обдало взрывной волной, а потом густо засыпало этими обломками, в нескольких местах оборвав рангоут и ранив четырёх человек на верхней палубе. Снелось ещё видели, мелькнувший над волнами в проседьодыма таранный форштевень, переворачивающийся так ока тихо, и всё. Когда в течение всего нескольких минут оказались выбиты из линии сразу два броненосных крейсера, Ягума остался против трёх русских броненосцев с единственным неполноценным напарником Косаги. Ситуация быстро превратилась в критическую. Небольшой пробел в попаданиях завершился целой серией мощных разрывов. Как только орёл добился накрытия бортовыми башнями Насредвал полный залп из всех шести дымовок его правого борта, и сразу два снаряда среднего калибра достигли цели. Но все они безвредно разорвались на броне, либо не смогли её пробить. Но после лимит везения в этом вопросе, видимо, оказался исчерпан. Каждое следующее попадание становилось результативным. По очередной стред отколол кусок брони от верхнего края восьмидесяти девятимиллиметровой плиты возле кормовой башни с серьёзным повреждением борта выше неё сама плита выдержалась на месте, но появилась серьёзная течь в обшивке рубашки за ней. Затем прилетело ещё несколько шестидюймовых снарядов уже с Александра. Они разорвались, пробив вторую и третью трубы, обдав осколками главную палубу уже вдоль противоположного правого борта. Потом был почти Безвредный рикошет от носовой башни, вызвавший лишь массовый бой стекла в цепях освещения и ещё несколько попаданий в средних и мелких старядов, выбивших пару 76-мммтровых пушек и попортивших фальшборт и дефлекторы вентиляторов. На якума стойка держала эти удары, продолжая энергично отвечать, пока в него не угодили сразу 4 тяжёлых старяда. Дани ударили один за другим с короткими промежутками. Сначала в 16:24 12-дюймовый фугас с русского флагмана, начавшего приходить в себя из-за ослабления японского огня, пробил фаршборт, разбил и раскледал по палубе патроны к 76-миллиметровой пушке и, скользнув дальше, разорвался уже уткнувшись в кожух возроди первой трубы взрывом сильно разворотила надстройки, сметая с палубы все расчёты ближайших орудий и вызвав возгорание рассыпанного по палубе пороха. Сильно проредило расчёт на своей палубной шестидюймовке, прекратившей стрельбу ещё и из-за пожара, а осколки прошли даже до противоположного борта, повредив два орудия и там, и также вызвав возгорание разбитых зарядов. Была повреждена Вентиляция первой и второй кочегарок, но котлы не пострадали. Спустя всего две минуты «Орел» добился попадания из-за собой башни главного калибра. Его стальная бомба проломила верхний броневый пояс чуть позади и ниже носового нижнего каземата, разорвавшись в коридоре подачи боезапаса. Это вызвало возгорание находившихся там пороховых зарядов, моментально достигшие погреба накопителя «Орел» а следом и детонацию находившихся там боеприпасов. Носовой погреб среднего калибра не взорвался только чудом. Двери и рюки в него чисто случайно в момент возгорания оказались задраенными. Но с начала мощного пожара к примыкавшим к нему коридоре и на элеваторе его все равно пришлось затопить. Взрывом уже поданного в накопитель боезапаса проломило батарейную палубу, разрушила заднюю стену каземата, уничтожив расчёт и полностью выведя орудие из строя. Сильно пострадал и фундамент, палуба на 152 мм-тровой пушки, из-за чего наведение по горизонту оказалось невозможно. И кроме того, перебило связи бимсов со шпангоутами, и участок борта вместо верхнего бронепояса Оказался выдавлен наружу на протяжении от 98 до 85 шпангоута. Две плиты просто рухнули в воду, лишившись головок крепивших их болтов. Обшивку выше брони завернуло вверх, образовав рвану и пробоину длиной более 5 м и шириной в 1 м, из которой вырывались жаркие языки пламени. От пожара Сразу выплеснувшегося наружу, начали рваться снаряды у носовых палубных орудий, расширяя без того большой очаг огня по левому борту вплоть до второй трубы. В первой кочегарке пришлось вывести из действия два котла из-за осколочных повреждений. Температура в ней начала резко подниматься, а дыма в перемешку с горячими искрами и захваченных огнем помещений наверху затягивала все больше. Люди теряли сознание, и их приходилось отливать водой или вытаскивать наверх обходными путями. Котлы остались в действии только благодаря почти удвоенной численности часто сменяемой задыхавшейся вахты. К топкам встали комендоры от не участвующих в бою орудий, что ещё не задействовали в борьбе с огнём палубы выше. Спустя всего несколько секунд Последовало следующее попадание тяжелого снаряда с «Орла» в кормовую надстройку. На его туши оставило только аккуратное сквозное отверстие. Тугой взрыватель бронебоя не сработал. Так и не встретив на своем пути броню, он без разрыва упал в воду. Зато следующая стальная бомба, прилетевшая с Александра из последних снаряженных тротилом, оказалась вновь очень результативной. Она разорвалась, пробив фальшборд и ударившись в станок кормовой палубной шестидюмовки. Орудие выдрало из палубы и впечатало в настройки за ним, смятые взрывной волной. Получили серьезные осколочные повреждения труба, дефлектора вентиляции котельных отделений и их шахты. В палубе образовалась здоровенная дыра. Снова вспыхнул разлетевшийся порох. При этом Загораясь, он сквозь пролом изсыпался в батрейную палубу, поджигая всё вокруг и там, образовав новый мощный пожар, рядом уже с кормовым погребом-накопителем левого борта. Тушить его было почти невозможно из-за сильного задымления помещений, боеприпасы пришлось срочно эвакуировать, что затруднило бые питание кормовой группы артиллерии левого борта. В третьей кочегарке Стало совершенно невозможно находиться из-за удушливой гари, полностью заполнившей отсек, и людей пришлось на время вывести. Дело едва не дошло до затопления и кормового погреба среднего калибра, но невероятными усилиями распространение огня в батарее всё же удалось остановить. Тем временем на верхней палубе пожар только набирал силу, охватив площадь вдоль левого борта на протяжении всех трёх труб выглашая многочисленные обломки и проникая в разбитую надстройку вокруг дымоходов. При этом в районе первой трубы он распространился на всю ширину корабля. Пламя пылало на главной, средней и батарейной палубах, затрудняя все передвижения и борьбу с ним. Скорее вахта первого котельного отделения, куда продолжало затягивать горячий дым через разбитую вентиляцию, была вынуждена тоже покинуть посты. Температура там поднялась далеко за 70 градусов, и совершенно нечем стало дышать. Почти на полную мощность работало теперь только второе котельное отделение, но и там топки начинали задыхаться. Давление в главной паровой магистрали быстро снижалось, а с ним и мощность машин. К 16.26 дистанция не превышала 16 кабельтовых обстреливаемый с двух броненосцев Якума, постоянно вздрагивал от новых попаданий. Шестидюймовые и более мелкие уже перестали считать, отмеча только серьезные разрушения от тяжелых. Помещение на защитной палубе в корму от цитадели постепенно заливало, но хуже всего дела обстояли в носу. Там, по средней палубе, растекалась вода, хлиставшая в три пробоины от снарядов, Ибо множество сколочечных дыр, которые никак не удавалось заделать. Две угольные ямы левого борта уже затопило. Это в сочетании с водой, принятой в носовые секки, и затопленным погребом между первой и второй кочегарками привело к уверечению крена и захлёстыванию огромного пролома в борту у взорвавшегося погреба на капитера встречными волнами. С одной стороны это было хорошо, так как сразу ослабило пожар, Но одновременно всё сильнее заваливало корабль на бок и снижало скорость. Не без того неважная мореходность японского броненосного крейсера вовсе сравнялась с плугом, тащащим воду. Стречные волны начали закидывать каскады брызг даже в амбразуры носовой башни главного калибра. Дав затопление отсеков над корабесной палубой впереди цитадели резко ускорилось. Оттуда вода просачивалась через ослабшие заклёпки, смятые уплотнения и трещины в нижнее помещение, появляясь в самых неподходящих местах. Несмотря на тяжёлые повреждения и сильные пожары, Якумо всё ещё мог продолжать бой. Всего хорошо видели, что русский флагманский броненосец тоже сильно избит, да сколько дистанция сократилась до почти пистолетной. Billy Pushin в дело сначала торпеды, безрезультатно ушедшие в сторону противника, всё ещё сохранявшую позицию впереди траверс за японца, а потом и бронебойные снаряды, быстро давшие желаемый эффект. После двух-трёх явных попаданий японского главного калибра беззаметных последствий, очередной залп на своей башне наконец принёс хоть какое-то чувство удовлетворения он эффектно вспыланил, содержаимой на своей башне главного калибра и буквально выбил головного русского и строя. Было видно, как после удара в лобовую броню одного или сразу двух разрекламированных английских 203-миллиметровых бронебойных старядов из всех щелей башни выплеснуло пламя. Но это было ещё не всё. То ли от сотрясения, то ли из-за того, что Мостик и боевая рубка тоже пострадали. От осколков вороненосец явно потерял управление и покатился влево, совершенно прекратив огонь. В ту же минуту за кормой Якума был обнаружен Токио, снова стрелявший и спешивший занять своё место в строю. Хотя он пока ещё сильно уставал, положение выравнивалось. Казалось, что японцам опять удалось ухватить удачу за хвост, но у них теперь стало два корабля линии против двух русских. Науката, как он считал, ещё немелся и бронепалубный крейсер на него и такие вы пытались передать приказ об использовании бронебойных боеприпасов, но из-за пожара, засилавшего дымом всю корму, это оказалось очень трудно осуществить. Из-за этого же пожара, на каком ещё не знали, что Косаги тоже подбит и вышел из игры. Като видел как к поврежденному русскому флагману бросились оставшиеся два бронепалубника Уриу. Это вынудило замыкавший русскую колонну «Орел» также покинуть боевую линию для прикрытия поврежденного корабля, что оставило против главного японского отряда только один русский броненосец, опознанный как Бородино. И отмечалось, что он с самого начала стрелял хуже всех, так что шансы на успех начинали расти. Като приказал и дали использовать для главного калибра только новые бронебойные снаряды, рассчитывая так же быстро разделаться и с этим противником. Отмеченное вскоре приближение к месту схватки главных сил двух русских бронепаловных крейсеров, развернувшихся с северного курса на юго-западный, было воспринято им как небольшая досадная помеха, не более, хотя из-за дыма за кормой Уже не видели ни таких, ни Касаги. Японский командующий был уверен, что они по-прежнему держатся и места в строю и обязательно окажут столь необходимую поддержку огнём. Однако минута уходила за минутой, а наблюдатели докладывали, что русские корабли никто, кроме Якумана, не обстреливают. Тем временем богатырство с Светланой уверенно приближались, не испытывая никаких неудобств. Встрети тихо оказалось просто некому. Они нагло заняли позицию впереди, начав громить флагман Като частым продольным огнем и мешая стрелять прицельно из уцелевших и без того немногочисленных орудий. Отогнать их уже тяжело поврежденному броненосному крейсеру, к тому же оказавшемуся под перекрестным огнем в упор, было нечем. Вдобавок, подавляющее преимущество в тяжести калибра Постолы за русскими, и они это быстро доказали. Сначала 12-дюймовый снаряд проломил 178-миллиметровую броневую плиту главного пояса напротив второй трубы, прошёл сквозь пустое верхнее угольный бункер и ударил в сквоз броневой палубы, также проломив её. Далее на его пути оказалась полупустая нижняя угольная яма, весь оставшийся уголь в которой находился гораздо ниже не встретив расчётного сопротивления здесь в рядности её внутренней продольной переборки и только тогда взорвался распаров её на высоте более метра от самой бронепалубы вниз осколки большей частью ушли в кочегарку разбив четыре котла вырвавшийся из них пар убил всех, кто был в отсеке но главный паропровод к счастью не пострадал Автоматика сработала штатно, отключив от магистрали повреждённый отсек, и крейсер сохранил ход. Точнее, остатки хода, поскольку давление в котлах, покинутых вахтами первой и второй кочегарок, стремительно падало. Через пробоину, оказавшуюся подводной, хлынула вода, быстро проникнув и в котельные отделения. Погасить топки в уцелевших котлах было уже некому. Столкновение раскалённого металла с морской водой сталь не выдержала, и они взорвались. Но поскольку к этому моменту почти весь пар из них уже вылетел, новые повреждения ограничились только полным разрушением самих котлов и их коммуникаций. Но главное магистраль опять уцелела. Крен продолжал расти. Для его уменьшения пришлось затопить часть отсеков правого борта что позволило башням стрелять ещё какое-то время. Но наводчикам кормовой мешал дым, а на Севестера дал отвон, а скоро и вовсе оказался уничтожен. При этом Крессер потерял свой последний шанс пережить этот бой. 16:54. Очередной 305-миллиметровый снаряд угодил в борт чуть ниже, уже изрядно поднявшейся вотерлинии против носовой башни главного калибра. Пройдя перед этим в воде более 10 футов, он сохранил ещё достаточно сил, чтобы легко пробить обшивку борта выше тонкого бронепояса в носу. Сразу после чего сработал его взрыватель. Крупные раскалённые осколки довольно легко преодолели тонкую горизонтальную часть бронепалубы чуть левее барбета и за кренок оказавшийся заметно наклоненный им навстречу. Далее был уже сам погреб на своей башне, почти пустой к этому времени, но в нем все еще нашлось чем угореть и взрываться. Картуз полузаряда, распоротый в гнезде зарядного элеватора, вспыхнул, спровоцировав возгорание соседних и выбросив огонь вверх, в башню и вниз, в сам погреб. И весь остававшийся там порох Моментально загорелся, почти сразу вызвав не только взрыв снарядов в этом помещении, но и всего, что было вокруг. При этом детонировал и расположенный немного дальше в корму носовой боевой погреб. Броневую палубу разрушило на большой площади. Весь командирский мостик подбросил ее вверх, сразу обрушив вниз. Из башни выбило стол погоня размятавшей в стороны броню её крыши и добившей мостик. Двойное днище и борт также оказались не в состоянии полностью сдержать силу взрыва остатков боеприпасов в двух погребах. Дно не выбило, но через образовавшиеся трещины и разошедшиеся швы вода хлынула внутрь. Крейсер содрогнулся всем корпусом, начав ещё быстрее садиться носом. Стрельба с него прекратилась вовсе, погасло всё освещение. В действии всё ещё оставалось только часть котлов в первой и третьей кочегарках, уже не обслуживаемых никем. Кот упал до трёх-четырёх узлов, но управляемость из румпельного отделения ещё сохранилась. Посыльный, чудом пробившийся туда сквозь огонь, передал приказ положить руль влево, что позволило Якума повернуть на восток. И двинутся к сусимскому берегу. Крен нарастал, видя его агонию, русские прекратили стрелять. К этому времени вице-адмирал Като и командир корабля погибли при взрыве. Старший офицер был убит ещё ранее на кормовом мостике вместе со старшим артиллеристом, когда снаряд прошил на вылет кормовую рубку. Поэтому в последние минуты Крейсер управлял командир кормовой башни лейтенант Яманага. Его быстрые и решительные действия позволили приблизиться к берегу на 16 кабельных, прежде чем машины встали совсем. Крен и дифферент росли с угрожающей быстротой. Пожары совершенно вышли из-под контроля, и команда начала спасаться вплавь. В 17:32 якорь перевернулся вверх килем показав в донессколько секунд свою первую подводную пробоину в правом борту от поднараноувшего русского снаряда, выпущенного с большой дистанции, продержавшись на воде в таком положении ещё около 10 минут, словно давая время спастись всем, кто успел перебраться ближе к килю или барахтался сейчас в воде поблизости, он медленно затонул носом вперёд до берега И двинувшися на встречу небольших судионышек и минаносцев под Андреевским флагом, добрались более 400 человек. Лейтенанта Яманаги среди них не было. И всех офицеров уцелели только два человека из адмиралского штаба Тремичмано и Шторман. Все матросы и офицеры попали в плен, оказавшись на Цусимской земле. Дочень скоро их вывезли во Владивосток. Косаги к этому времени также был списан со счетов. Только-только добившись хоть каких-то результатов, в 16.25 в течение одной минуты он получил два попадания 12-дюймовых снарядов, закончивших начатое русской среднокалиберной артиллерией, приведение крейсера в полностью небоеспособное состояние. Вызванные до этого снарядами бортовый башен «Бородино», пожар в батарейной палубе, И повреждения второй трубы не сильно сказались на возможностях последнего скорохода японского флота, хотя, конечно, и были неприятны. А вот первый же попавший из торят главного калибра смог довольно легко продраться в машинное отделение, проломив даже толстый скос броневой палубы, разбив своей тушей левую машину и разорваться, уже засев в переборке, разделивший правый и левый машинные отсеки хотя сила взрыва оказалась и невелика. Итогом стало мгновенное выведение из строя всей силовой установки. Столбы в парах выбросились под палубы и быстро сезло ветром за корму. Через пробоину у самой ватерлинии начала поступать вода, но ее удалось довольно быстро заделать. И в этот момент еще скользивший по инерции косаги попал второй, такой же старяд пробив борт чуть ниже главной палубы под 76-мм орудием номер 6, стальная бомба почти достигла противоположного борта и разорвалась уже у внутренней переборки пустой верхней угольной ямы правого борта. Осколки и взрывная волна полностью разрушили бункер и клетки кофетдарма по ватерлинии, повредив еще и аналогичный отсек, примыкавший к нему с кормы и пробив наружную обшивку во многих местах по всей высоте. Оказались серьезно повреждены вентиляционные шахты правого борта первого и второго котельных отделений. Не продолжать бой, не отойти для ремонта ближайший свой порт, Косаги теперь не мог. Полностью потерявший ход крейсер, скоро развернула волнами лагом к ветру, превратив и без того не слишком успешную стрельбу Всего разумашисто качающиеся палубы, вообще в бесполезном выбрасывании снарядов. Впрочем, очень скоро стрелять стало просто не в кого. И японские корабли, и противник совершенно скрылись из вида в полосе грязно-серой мглы на юге. А повреждения такие вы оказались гораздо серьёзнее, чем показалось в начале. Надеюсь, что детонация десятка полутора собственных старядов среднего калибра никак не сможет вывести из строя такой большой корабль надолго. Сначала всё так и было. Едва остановив дальнейшее распространение пожара, ещё даже и не потушив его, крейсер попытался вернуться в боевую линию, возобновив огонь по противнику. Но начались непредвиденные неприятности. Первым делом вышла из строя носовая динамомашина из-за смещения фундамента, нарушившего прочность паропровода. Следом отказали питательные насосы в первой кочегарке. Потом выяснилось, что корпус, расшатанный активными плаваниями и последних месяцев, дал сильную течь, отчего начал быстро затапливать помещение носовых минных аппаратов левого борта. Откуда шла вода, понять не успели, так как отсек пришлось быстро покинуть. Волнами начало захлёстывать бассейн Шабино, зачившийся жирным дымом. Огромный пролом на месте носового каземата появился дифферент на нос и крен, причём они постепенно увеличивались, а скорость, наоборот, падала. Шансов догнать своего флагмана не оставалось. Виделось, что и с артиллерией есть тоже не всё в порядке. Дальномеры выдавали явно неверные цифры, а у установки прицелов и целиков в башнях сильно разнились. Дав несколько залпов по неуправляемому Александру, так и не добились открытия незадрано вполне приемлемую дистанцию стрельбы и без упречдно выучку расчётов. А когда русский флагман и Орел быстро разделались японскими бронепалубниками и двинулись на него, явно справившись с повреждением, такими не осталось ничего другого, как максимально поспешно начать отход к Корейскому берегу. С большим удовлетворением, обнаружив, что оба русских броненосца преследуют именно его крейсер, Капитан первого ранга Иосимацу считал, что, уведя их с поля боя, он окажет гораздо большую помощь Якума, чем просто позволив безнаказанно расстрелять свой скалеченный корабль, не способный нормально отбиваться. Исходя из этого, он приказал прекратить бесполезный огонь и заняться заделкой, пробоин и течей. Поскольку дистанция начала увеличиваться, Активным маневрированием ему удалось избегать попаданий, уходя из-под часток накрытий. Уже отшелся куда-то к югу Якума, всего так и не разглядели. В самом начале своего отхода отметили только вспышки залпов в дымной пелене примерно там, где он должен был находиться. Далее Такива сумел укрыться в полосе плохой видимости, сменив курс и благополучно проскочить до корейских шер южнее Фузана. Там через сигнальный пост вызвали эскорт из Мазампа подошедшись уже в темноте, и под его прикрытием ушли в маневренную базу для неотложного ремонта. До конца дня Фузан и Мазампа пришли несколько рыбатских шхун с поднятыми из воды на месте гибели японских крейсеров людьми. До тех узнали, что японского флота больше нет. Из вэйвских кораблей никто больше так и не вернулся. Но если участь Такатиха стала широко известна, то что случилось с Якума ни в Фузане, ни в Мозамбике не знали. Да так-то все понимали, что возможности уцелеть у него не было. Да и без этого ещё до наступления темноты стало совершенно ясно, что японский флот окончательно разгромлен со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Ходившие на разведку в том направлении или возвращавшиеся с дозора в небольшие суда, до утра выловили из воды еще полтора десятка человек с Цусимы, Акасии и Косаги. Из экипажа Адзумы не было никого. От спасшихся с Косаги Цусимы знали, что этот броненосный крейсер затонул под огнем русских броненосцев, стреляя до последнего момента. Но знали также, что русские активно вели спасательные работы до мести его гибели и всех других японских крейсеров, подняв из воды всех, кого видели. В японские базы доставили лишь тех, кто выжил чудом, решив умереть, чтобы не попасть в плен, и потому скрывался от них. Начальник морского района Мозамба Контр-адмирал Агура, оказавшийся теперь старшим морским начальником, Брайон из Цусимских проливов прекрасно понимал, что этим дело вряд ли ограничится. Теперь абсолютно ничто не мешает русским обрушиться всей мощью до стоянки транспортов в Броутером заливе. Адмирал Ямада со старичком Фуссо и переданными ему силами не смогут их остановить. Даже одной телеграммы переданной русским из Цусимы с сообщением о том, что случилось, было достаточно для активизации оставшихся в тех водах малых броненосцев, уже проявлявших интерес к армейским плавучим тылам. Если к ним на помощь придут ещё и броненосцы Небогатова и Цугару, ну тогда уж точно от корейских берегов никто не уйдёт. Единственный шанс дать им спастись он видел в продолжении максимально плотной блокады Цусимских островов. В первую очередь информационный, причём любой ценой. Все имевшиеся в его распоряжении пароходы и шхуны, сошедшие на радио, он приказал немедленно готовить к выходу в море. Их командиров вызвал к себе и лично изложил своё видение ситуации. Все согласились единодушно, выразив готовность выполнить свой последний долг до конца. Предполагалось развернуть большую часть судов в две линии, С основной задачей перебивать всё телеграфирование, идущее с Уражевских станций. Не задействованные сразу оставались пока в резерве для максимально быстрого замещения выбывших с позиций по различным причинам, которых теперь мы готовы очень много. Но он прекрасно понимал, что в случае разворота рожещенского на север, всё это будет почти моментально сметянос с дороги без малейшего ущерба для противника если не считать расход боезапаса. Но отступать не собирался. К сожалению, штормовая погода не давала никакого шанса с наступлением темноты использовать отряды Кокутай и Мироносцы. А Такива, так и не дождавшись более никого из двух отрядов крейсеров, уже в следующей ночи выскользнул из гавани и полным ходом ушел в Нагасаки для более оставательной починки расстоявшийся на 5 дней. После этого, сопровождая большую канвоу из 12 японских и иностранных пароходов, он ушёл в Такийский залив, а потом в Куре на ремонт закончить, который так и не успели. Его уже изрядной изношенной пушки, подлежавшие домене использовали для усиления обороны Йокосуки.